Инка обнимала руками тесно сдвинутые колени, и ноги зарылись по щиколотку в песок. Она сидела, подтянув колени к груди, положив на нее голову, смотрела на меня, а я на нее, на таком расстоянии, мог смотреть на нее. Я встал. Зачем? До сих пор не могу этого понять. Встал, не думая. — Вон парус, — быстро сказала Инка и протянула палец. — Там куда? Она показывала, никакого паруса не было. И не могло быть. При такой волне можно было идти за ней или против нее, но не бортом к ней. Но это не важно. Парус был. Короткие волны с белыми грилами вспухали до самого горизонта, и над ними взлетал грязно-серый треугольник паруса. Идут, — сказал я. Я глянулся. Инка сидела, спрятав лицо в ладони, и посмотрел на море. Яхта шла по к берегу, под грот парусом, наполненным в три четверти ветра. Так и надо было идти. Наверное, на руле сидел Витька. Через десять минут такого хода надо было делать поворот, чтобы яхту не выбросило на берег. Я снял рубаху и помахал ее над головой, и снова ее надел, потом глянулся. Инка не поднимала головы. Я сошел с дороги. Шагах вдвух передо мной с грохотом рассыпалась волна. Пенистая волна, смешанная с песком, захлестнула мои ноги. Вода схлынула, вырывая у меня из-под ног песок, и я побежал. На встречу мне неслась полутораметровая волна, и на уровне моих глаз просвечивал на солнце ее мутно-зеленый гребень. Я упал головой вперед и прижался грудью к мокрому песку, крестом распластав руки. Волна прошла надо мной, приподняв меня. Я вскочил и побежал, а схлынувшая волна ударила меня по ногам. Я снова лег, и новая волна прошла через меня. Я снова, вскочив, бежал, оглохнув от рева навстречу мутно зеленой стене. Только раз я не успел вовремя поднырнуть под волну, над надболжу самого края берега. Волна толкнула меня в грудь, приподняла и опрокинула, и схлынувшей водой меня вынесла в море. Меня подняло на волну и, падая вниз, я увидел яхту. Сашка упирался с ногой в палубу, одной рукой обнимал мачту, а в другой держал канат. Он смотрел на меня, выжидая удобный для броска момент. Я изо всех сил старался держаться на одном месте лицом к яхте, чтобы не прозевать, когда Сашка бросит мне конец. Он бросил, когда меня поднял на волну. Я поймал канат. На какое-то мгновение повиснув в воздухе, потом подтянулся к борту, волна приподняла меня, и я свалился на палубу. Сашка нагнулся ко мне, и я близко увидел его озабоченные глаза. Яхта уходила от берега. Инка стояла на берегу. Берег поднялся вместе с ней, опал и снова поднялся. Сашка показал на мои ноги, только на правой была туфля. Я снял ее и бросил в море. Носков на мне не было. Я носил летом носки в особо торжественных случаях. Я пробрался на корму и сменил Витьку. Он помахал в воздухе затекшей рукой и стал ее растирать. Я поднял грот. Волны били в правую склу, и яхту заливали брызги. Море ревело, и нельзя было разговаривать. Хорошо, когда брызги падают в лицо. И нельзя разговаривать, потому что тогда не видно, что человек плачет. Мы ушли в открытое море и на травере зимаяка повернули в порт. Берег и город состояли из трех цветов белого, желтого и зеленого. Я и Витька за три часа хода несколько раз менялись местами, и все равно у нас задеренела правая рука, которой приходилось выбирать шкот. Сашку в такую погоду нельзя было пускать на руль, потому что он плохо чувствовал парус. Когда открылся порт, я сменил Витьку на руле. Мы пронесли сквозь строй военных кораблей, и только тогда я понял, с какой скоростью шла яхта. Сигнальщик на баке линкора «Парижская коммуна» просимофорил флажками. желая ее благополучно причалить, но идти к причалу нечего было и думать. Даже баркасы отвели от них, и они дерглись на якорях. Я решил выброситься на берег и показал рукой, где буду выбрасываться. Витька сидел рядом со мной и на всякий случай держал на готове якорь. Сашка присел в носовой части с буксирным концом. На берегу стоял Павел, и с ним человек пять. Я разогнал яхту и перед самым берегом сбил парус. Сашка метнул канат. Павел поймал его и стал быстро выбирать. Яхта на волне вылетела на берег и зарыл скилем в сухой песок.